переместившись с бокалом вина в большой зал, Кгель начал осваиваться с коллекцией волшебных инструментов, предметов, талисманов и редкостей смеющегося мага. Теперь, чтобы там кто ни говорил, все это стало его собственностью. Взгляд Юкуну следовал за ним повсюду с беспокойной надеждой, что отнюдь не действовало успокаивающе. Шли дни, а ловушка Юкону, если такая существовала, не срабатывала. Кугель, наконец, начал склоняться к мнению, что ее не было вообще. За это время он проштудировал многие фолианты Юкону, однако результаты были разочаровывающими. Некоторые из томов были написаны на древних языках, неразборчивым подчерком или с применением таинственной терминологии. Другие описывали феномены, недоступные пониманию. Третьи излучали такую явственную ауру опасности, что он немедленно их закрывал. Один или два справочника, тем не менее, оказались доступными для Когеля. Он тщательно изучил их, Заталкивая сопротивляющиеся слова заклинаний одно за другим себе в мозг, где они катались и давили на виски, заставляя голову пухнуть. Вскоре Кугель оказался в состоянии овладеть несколькими самыми простыми и примитивными заклинаниями, некоторые из которых, а именно зловещий зуд Лаквайлера, он испробовал на юкуну. Но в общем и целом Кугель убедился в том, что был лишён врожденных способностей. Квалифицированные маги могли запомнить сразу три или даже четыре наиболее могущественных заклятия. Для Кугеля же выучить одно единственное простейшее заклинание было задачей необычайной сложности. Однажды, пробуя применить пространственное перемещение к атласной подушки, Он перепутал некоторые слова и сам оказался отброшенным назад в вестибюль. Раздраженный ухмылкой Юкуну, Кугель вынес трубу с волшебником во двор, приделал к ней пару консолей и повесил на них лампы, которые по ночам освещали двор перед домом. Прошел месяц. Кугель стал все больше и больше ощущать себя полноправным владельцем дома. Крестьяне из ближайшей деревни приносили ему продукты, а Кугель в ответ предоставлял им те мелкие магические услуги, на которые был способен. Как-то раз отец Джинс, девушки, убиравшей спальню в особняке, уронил ценную пряжку в глубокий водоем и стал умолять Кугеля вытащить ее. Тот с готовностью согласился, и опустил в водоем трубу, в которой сидел Юкуну. Волшебник через некоторое время обнаружил местоположение пряжки, которую позже вытащили крюком. Этот эпизод заставил Кугеля задуматься над тем, как еще можно было бы использовать Юкуну. Вскоре на зиномейской ярмарке было устроено состязание уродов, и Кугель записал Юкону участником. Несмотря на то, что волшебник не получил первый приз, его гримасы были незабываемыми и вызвали оживленное обсуждение среди зрителей. На ярмарке Кугель встретил фианастора, продавца талисманов, который когда-то послал его в дом Юкону. Фианостер с шутливым удивлением перевел взгляд с Кугеля на трубу, в которой сидел Юкону и которую Кугель вез обратно домой в тележке. Кугель, Кугель хитроумный! — воскликнул фианостер. Значит слухи говорят правду. Ты теперь хозяин дома Юкону и его коллекции инструментов и редкостей. Кугель сначала сделал вид, что не узнает Фианостера, а затем заговорил как нельзя более холодным голосом. «Абсолютная правда», — ответил он. «Как ты видишь, Юкуну решил принимать менее активное участие в делах этого мира. Тем не менее, его дом все еще напичкан западнями и ловушками, а несколько из голодавшихся животных бродят по ночам в лесу». Кроме этого, я установил крайне суровые заклятия, охраняющие каждый из входов. Фианостер, казалось, не заметил холодности Кугеля. Потирая пухлые ручки, он осведомился. Поскольку ты теперь обладаешь обширной коллекцией редкостей, не желаешь ли продать некоторые из второстепенных экземпляров? «У меня нет ни нужды, ни желания делать это», — нахмурился Кугель. «Золото в сундуках Юкуну мне определенно хватит до того момента, когда погаснет солнце». И оба по многолетней привычке взглянули вверх, на умирающую звезду. Фианостер вежливо поклонился. «В таком случае я желаю тебе доброго дня. И тебе тоже». Последние слова были обращены к Юкуну, который ответил только угрюмым взглядом. Вернувшись в дом, кудель занес торбус Юкуну в вестибюль. Затем, поднявшись на крышу, оперся о парапет и уставился вдаль на растилающиеся до горизонта холмы, напоминающие застывшие морские волны. В сотый раз Когель задумался о странном отсутствии бдительности проявленном юкону. Ему Кугелю ни в коем случае нельзя совершать подобные ошибки. Он огляделся вокруг, обозревая свои защитные устроения. Над крышей поднимались спиральные башни зеленого стекла. Под ними к земле уходили крутые гребни и фронтоны, которые Юкуну считал эстетически необходимыми. Однако по этой причине лицевая поверхность центральной башни обеспечивала легкий доступ в дом. Среди скошенных внешних контрфорсов Кугель разместил пластинки мыльного камня с таким расчетом, чтобы любой, кто захочет взобраться на парапет, наступил на них и соскользнул вниз к своей погибели. «Если бы Юкуну принял подобные меры предосторожности вместо того, чтобы устраивать головоломный хрустальный лабиринт», размышлял Кугель, «то он не смотрел бы сейчас на белый свет из высокой стеклянной трубы». Да, защитные меры необходимо усилить, используя в том числе ресурсы, которые можно извлечь из закромов и лабораторий Юкуну. Вернувшись в большой зал, Кудель проглотил обед, поданный Дживс из Киви двумя его хорошенькими служанками, и немедленно взялся за свои исследования. Сегодня они касались заклятия безнадежного заточения, средства, которому в древние эпохи оказывалось куда большее предпочтение, чем сейчас, и средства дальней отправки, с помощью которого Юкуну перенес его в северные пустоши. Оба заклинания обладали немалой силой, оба требовали смелости и абсолютно точного контроля. Сначала Кугель опасался, что он никогда не сможет проявить данные качества. Однако он упорствовал в учебе и, наконец, ощутил, что при необходимости сможет применить как одно, так и другое заклинание. Два дня спустя произошло нежелательное событие, которого Кугель и ожидал. В дверь его дома постучал фианостер. «Я не очень хорошо себя чувствую», — неприветливым тоном поприветствовал его кугель, «в связи с чем должен попросить тебя немедленно удалиться». Фианостер вежливо поклонился. «Известие о твоем недомогании достигло моих ушей, я был так озабочен, что сразу же поспешил сюда с лечебной настойкой. Позволь мне зайти внутрь». С этими словами он попытался протолкнуть свою дородную фигуру мимо Когеля. «Я отмерю тебе полагающуюся дозу». «Я страдаю от душевной болезни», – многозначительно нахмурился Когель, «а проявляется она взрывами страшной ярости. Я умоляю тебя удалиться, дабы я в момент неконтролируемого спазма не рассек тебя мечом на три части» или что еще хуже не обратился к волшебству. Фианостер беспокойно поморщился, но голосом полным неиссякаемого оптимизма продолжил. У меня имеется средство и от этого расстройства Он вытащил черную флягу. Сделай один единственный глоток, и мигом забудешь про свои тревоги. Кугель схватился за рукоять меча. Похоже, мне придется говорить прямо и откровенно. Я приказываю тебе, уходи и не возвращайся больше. Я знаю, что тебе нужно, и предупреждаю тебя. В моем лице ты можешь обрести гораздо менее снисходительного врага, чем Юкуну. Так что теперь прочь. Или я наложу на тебя заклятие гигантского пальца ноги, в результате чего твой вышеупомянутый орган раздуется до размеров дома. «Ах, значит, так!» — в ярости вскричал Фианостер. «Маска сорвана!» Кугель хитроумный проявил свою неблагодарную сущность. «А кто подбил тебя обобрать дом Юкуну?» «Это был я, и по всем законам чести я должен иметь право на долю богатства Юкуну!» Кугель выхватил клинок. «Сказано достаточно. Теперь я начинаю действовать». «Стой!» — Фианостр высоко поднял черную флягу. «Стоит мне только бросить эту бутыль на пол, как в воздух поднимутся миазмы, противоядие к которым я уже принял. Отойди назад!» Но разъяренный Кугель сделал выпад и проткнул клинком поднятую руку. Фианостер вскрикнул от боли и выпустил черную бутыль из пальцев. Кугель прыгнул вперед и с величайшей ловкостью поймал ее. Но в это время Фианостер, метнувшись вперед, нанес ему удар, так что Кугель, пошатнувшись, отступил назад, и натолкнулся на стеклянную трубу, в которой был заточен юкуну. Труба опрокинулась на камни и разбилась. Юкуну, морщась от боли, вылез из-под осколков. Фианостер хрипло рассмеялся. Теперь дело принимает другой оборот. «Ни в коем случае!» Возразил Кугель, вытаскивая трубочку с голубым концентратом, найденную им среди инструментов Юкуну. Волшебник пытался осколком стекла прорезать печать, сковывающую его рот. Кугель выдал в него струю голубого концентрата, и Юкуну громко взвыл от боли сквозь склеенные губы. — Брось стекло, — приказал Кугель, — повернись к стене. Он сделал угрожающее движение в сторону Фианостера. И ты тоже. Он тщательно связал руки обоих своих врагов, а потом, выйдя в большой зал, вернулся с фолиантом, изучением которого занимался в настоящее время. А сейчас оба во двор, приказал он, и двигайтесь поживее. Теперь события перейдут в нужное русло. Он заставил обоих пленников пройти на плоскую площадку за домом и поставил их на некотором расстоянии друг от друга. «Фианостер», — объявил Кугель, — «ты вполне заслужил свою судьбу. За твою лживость, жадность и ужасные манеры я налагаю на тебя заклятие безнадежного заточения». Фианостер жалобно заскулил и упал на колени, но Кугель не обратил на него внимания. Проконсультировавшись с магическим томом, он освежил в своей памяти заклинания. Потом, указывая на Фианостера и называя его по имени, проговорил наводящие ужас слова. Но Фианостер вместо того, чтобы провалиться под землю, Продолжал сидеть, скорчившись, как и раньше. Кугель торопливо сверился с книгой и обнаружил, что по ошибке перепутал пару слов, придав тем самым заклинанию обратные свойства. И действительно, в тот самый момент, когда он осознал свою ошибку, со всех сторон послышались чмокающие звуки, И предыдущие жертвы заклинания изо всех эпох вырвались с глубины 45 миль и поднялись на поверхность земли. Они остались лежать, моргая в тупом удивлении, а некоторые не двигались вообще, поскольку были слишком вялыми, чтобы заметным образом реагировать на обстоятельства. Одежда большинства из них давно распалась в пыль, хотя на тех, кто был заточен в более позднее время, все еще сохранились некоторые лохмотья. Вскоре все, кроме наиболее ошеломленных и оцепеневших, начали делать осторожные движения, пробуя воздух, пытаясь дотянуться до неба и девясь солнцу. Кугель хрипло рассмеялся. «Кажется, я немного промахнулся. Но не беда». Я не ошибусь во второй раз. Юкуну, твое наказание будет соизмеримо с твоим преступлением. Ты против моей воли забросил меня в северные пустоши, в землю, где солнце почти не поднимается над горизонтом. Точно так же я поступлю и с тобой. Ты заразил меня Фирксом, а я навяжу тебе Фианостера. Вместе вы будете бродить по тундре, вместе штурмуете великую безлюдь и вместе проберетесь через горы Магнаца. Не просите пощады и не выдвигайте оправданий. В вашем случае я неумолим. Стойте спокойно, если не хотите, чтобы я снова выпустил в вас голубой концентрат. Кугель открыл фолиант, Нашел заклинание «Средство дальней отправки» и заботливо разместил в памяти все активирующие слова. «Приготовьтесь!» — крикнул он, — «и прощайте!» С этими словами он, нараспев, проговорил заклинание, запнувшись только в одном месте, где его одолела неуверенность. Но все прошло хорошо. Сверху, с большой высоты... Послышались глухие удары крыльев и гортанный выкрик, изданный прилетевшим демоном. «Явись!» — воскликнул Кугель. «Место назначения то же, что и раньше — берег Северного моря. Груз должен быть доставлен туда в целости и сохранности. Хватай его и неси в соответствии с моими указаниями». Огромные крылья обдали землю порывами ветра. Черная фигура опустила свое кошмарное лицо и поглядела вниз. Она опустила когтистую лапу. Та сомкнулась на кугеле, который был мгновенно поднят в воздух и унесён на север. Его подвело одно неправильно размещенное в заклинании слово. Один день и одну ночь летел демон, рычая стеная. На рассвете он сбросил кугеля на песчаный берег и с грохотом и хохотом унесся прочь. Вокруг была тишина. Справа и слева простирался серый берег. Позади поднимался песчаный гребень с несколькими клочками солончаковой травы и колючек. Несколькими ярдами ближе к берегу лежала расколовшаяся в щепке клетка, в которой Кугель когда-то был доставлен на это же самое место. Кугель сидел, опустив голову и обхватив колени руками, и смотрел вдаль. Конец книги